Удивительно, как от пары ласковых слов может поменяться человек. Две недели. Ровно столько мне понадобилось, чтобы раскрыть свою свекровь и понять, какой она несчастный человек. Но даже несмотря на свою нелегкую жизнь, она не растратила душевную доброту. Ту, которую я считала домашним тираном, сама страдала от тирании и несправедливости мужа. Неужели родители не забрали вас? Вы ведь говорили им о побоях. Не могла я понять, как кто-то, зная о подобном отношении, мог оставить свою дочь в такой семье. А что они могли? Мы были никем, Диляра. То, что сын Берсоевых женился на мне, было большой удачей для нашей семьи. И для меня. До некоторых пор. Вначале я была готова мириться с его резкостью. Все лучше, чем та бедность и нужда. Сейчас все по-другому. Условия, уровень жизни. Нет нужды оправдываться. Взяла я ее за руку. Вас взяли в плен условностей. Не ваша вина, что родители не смогли защитить вас. Послушайтесь меня, еще не поздно. Не поздно для чего? Сейчас побои уже не так чисты, как раньше. Да и нет в них для меня ничего нового. Я всю жизнь так живу. Я научилась не ошибаться, Диляра. Нет ошибок, нет боли». «Но это неправильно. Как вы не понимаете? Муж не должен поднимать руку на жену или унижать ее. Не всем везет в жизни. Ваша жизнь только начинается». Моя мама была лишь на три года младше вас, когда родила моего брата. Жизнь после сорока только в самом рассвете. Неужели вы хотите так и прожить под гнетом этого диктатора? Я... Что ты сказала? Заставил меня вздрогнуть гневный окрик. О, Боже! Вскочила свекровь с кресла, бледнее и дрожа от страха. Ты не так понял. Мы... Заткнись! Я не с тобой говорю. Я говорю с этой дранью, что пригрел в своем доме. Приближаясь к нам, зашипел он. Никогда еще я не видела свекра в таком гневе. Ты вздумала учить ее. Кажется, мой сын дал тебе слишком много свободы, что ты не знаешь своего места. Мое место рядом с моим мужем, как и любой женщины. Жена не собака, чтобы валяться в ногах мужа. Твердо встречая его взгляд, ответила я, выведенная его словами. «Ах ты тварь!» Зарычал он полной злости, замахиваясь на меня. Но неожиданно свекровь остановила его, вцепившись в его руку. «Что ты делаешь? Опомнись! Она ведь наша невестка!» Взмолилась она. «Ты не можешь!» «Что здесь происходит?» Раздался голос Алихана. «Алихан!» — обернулась я, почувствовав невероятное облегчение от его присутствия. «Я не знаю, чем забила голову твоей жене мать!» В один миг, поменяв интонацию, воскликнул свекр прежде, чем я успела что-либо сказать. «Твоя мать заявляет, что я бью ее! Издеваюсь! И твоя жена... Твоя жена поддерживает ее в этой фантазии!» Эмоционально воскликнул этот оборотень. «Что вы говорите?» «Папа, Диляра!» Повернулся он ко мне, выглядя сбитым с толку. «Он врет, Алихан! Он всем запудрил головы! Я сама видела, как он бил маму! Как просил ее сделать так, чтобы я не ходила в офис!» Начала сбивчиво я. «О чем ты говоришь? Замолчи сейчас же!» прикрикнул муж. «Ты в своем уме?» «О, Боже!» Схватившись за сердце свекр, завалился на диван, разыгрывая очередную драму. «Папа! Машура, принеси воды!» Запаниковал Алихан бледнее. «Алихан, он притворяется!» Попыталась я достучаться до мужа. «Мама, скажите что-нибудь!» «Замолчи, Диляра!» «Ты что, не видишь, в каком состоянии отец?» Вскричал муж, начав расстегивать на отца рубашку. «Но я...» «Замолчи!» Дернула меня за руку белая, как простынь свекровь. «Ты сделаешь только хуже!» То, что происходило дальше, было выше моего понимания. Как кто-то мог так искусно притворяться? Муж в банике позвонил семейному врачу который после осмотра заявил, что отец чуть ли не пережил сердечный приступ. Такого я уже не могла стерпеть. Развернувшись, я направилась к нам в комнату и начала нервно мерить ее шагами, не понимая, что делать дальше. Свекровь была права. Алихан боготворил отца. Он никогда бы не поверил в то, что тот способен на те низости, что я описала. «Что происходит, Диляра?» Взлетел я в комнату, все еще заведенный после слов доктора. «Какую чушь вбила в твою голову моя мать, что ты так себя ведешь? Отец мог умереть от приступа!» Вскричал я, не в состоянии поверить в произошедшее. «Какого приступа? уверенно твой отец предложил хорошее вознаграждение за этот диагноз. Он здоров, как бык!» «Диляра! Не кричи на меня! Я не твоя мать, терпеть не стану!» «Почему ты даже не пытаешься прислушаться к моим словам? Я сама видела, как твой отец ударил твою мать. И не только это. Твой отец говорит ей, что и как делать. Он и меня!» «Моя мать задурила тебе голову. Я так и знал, что она что-то промышляет. Эта женщина не может видеть моего счастья!» Зарычал я, не понимая, какой злой дух вселился в мою жену. «Да услышь ты меня!» «Она ничего мне не говорила! Я сама видела, как твой отец!» «Достаточно! Я не собираюсь слушать твой бред! Не потерплю ни единого слова против отца!» «Ты еще пожалеешь об этом!» Побежденно прошептала она. «Поймешь, что был неправ и пожалеешь!» Не став больше спорить, я, развернувшись, вышел. Боясь наговорить в гневе много того, о чем пожалею. Я вновь и вновь повторял себе, что это не вина карамельки. Я слишком хорошо знал свою манипулирующую людьми мать, чтобы винить свою невинную жену, которая повелась на ее бредни. «Мы уезжаем!» Найдя свекровь плачущей, усевшись прямо на пол между шкафом и стеной на кухне, отчеканила я то... Прохрипела она, подняв на меня ранимый взгляд карих глаз. Вот ваша сумка. У нас вылет через два часа. Такси уже подъезжает. Папа сумел добыть нам билеты. Проинформировала я ее. Вещи купим на месте. Сейчас важнее убраться из этого гадюшника. О чем ты говоришь? Какой отъезд? Куда? Сначала в Москву к родителям, а потом посмотрим. Если ваш сын вытащит голову из одного места и решит разобраться во всем, я его выслушаю и приму. А если нет, то мне не нужен муж, на которого я не могу положиться». «Ты с ума сошла? Где Алихан?» Вскочив с места, воскликнула она. «Не сошла. Я сказала отцу, что мы едем. Он нас встретит и отвезет на квартиру, где мы жили с Алиханом. Ключи я взяла». Записку оставила. Захочет, приедет. «Нельзя так делать. Мы не можем просто. Очень даже можем. Неужели вы даже после сегодняшнего готовы терпеть дальше? Ваш единственный сын считает вас чудовищем. Очнитесь уже!» «Кюра...» Ночева была она. «Он не лучше. Он так и не принял вас, как свою мать. Или, может быть, вы будете скучать по своей невестке-змее?» Взорвалась я от охватившего меня гнева. Слова и недоверие Алихана ранили меня. Я хотела безоговорочного доверия, ведь сама доверилась ему, несмотря на все свои сомнения. Я не могу перечеркнуть свою жизнь. У вас нет жизни. Вы всего лишь тень. Нежеланная мачеха для пасынка, коврик для битья мужа и интриганка мать для сына. «Вы все еще думаете, что у вас есть жизнь!» «Лисичка, может, ты объяснишь мне, в чем дело? Я же с ума от беспокойства схожу!» «Стоило мне поставить перед ним кружку с чаем», — попросил отец. «Вы уехали всего пару недель назад. А тут ты вдруг неожиданно срываешься обратно. Да еще и со свекровью, которую еле терпишь, по твоим же словам!» Свекровь легла после перелета, в то время как мы с отцом уединились на нашей с Алиханом кухне. К счастью, папа не стал задавать вопросов при свекрови и вел себя радужно всю дорогу из аэропорта. «Пап!» Начав неожиданно для самой себя шмыгать носом, протянула я. «Эй, оно ну отставить слезы! Это что такое?» Растерянно прошептал отец, когда я, сорвавшись со своего стула, обогнула стол и кинулась в его объятия. «Мне так страшно, папочка. Я не знала, что мне делать!» Заревела я, начиная между всхлипами пересказывать ему все, что приключилось со мной с момента моего отъезда. Отец долго молчал, переваривая все сказанное, прежде чем договорить. «Думаю, ты должна позвонить мужу и объяснить свой поступок». «Он не станет слушать!» Шмыгнула я носом. «Ты не знаешь, какой он упрямый». «Прямо как ты?» Пошутил он. «Пап!» Невольно хихикнула я, внезапно успокаиваясь. «Ты должен быть на моей стороне!» Возмутилась я. «А я и на твоей. Просто не хочу, чтобы мой внук остался без отца». Слезы вновь наполнили глаза, когда я подумала о том, как должен был закончиться сегодняшний день. Утром, сделав тест, который показал положительный результат, я планировала обрадовать Алихана. Но все сложилось так, как сложилось. Именно весть о моей беременности заставила свекровь согласиться уехать из дома. «Позвони мужу, обрадуй его. Вот увидишь, он тут же примчится следом» а потом спокойно донеси до него правду. Нельзя винить его в том, что он не хочет верить подобному. Но, вот ты бы поверила, скажи тебе, муж, что я избиваю твою маму. Перебил меня отец. Это другое. Ты бы никогда не обидел маму. Тут же возмутилась я. Почему это другое? Каждый думает о своих родителях лучшее. И никто не будет слушать когда им пытаются доказать обратное. «Наверное, ты прав, папочка. Я позвоню. Потом. Пусть остынет». Подумав над его словами, согласилась я. Правда, звонить мне так и не пришлось. Вечером следующего дня муж сам приехал. И не один.